Потом, а потом на что-нибудь придумаем. Ничего мы не придумаем. И тем более ничего с ним говорить по-хорошему. Воинственно человек, Горлопан. Мы просто зададим ему перцу. Мы не таких видели. Не храбрить заранее, осадила воробья объект Посмотрим, что ты запоешь, когда увидишь эту мерзкую разбойную рожу. А вам, доктор, я вот что предложу. Порищукая вперёд, я вперед и высмотрю, где стоит его яхта, а потом вернусь и все вам расскажу. Может быть, его и на яхте уже нет. Вот умница, умница, похвалил утку доктор Дорителл. Может быть, нам надо искать его совершенно в другом месте, без, наверное. Прошёл час. Доктор упорно греб, лодка скользила по залитой илонным светом в воде. Горлопан дремал, вдруг он встрепенулся. И в то же мгновение у них над головами послышался шум крыльев. С тихим кряканьем утка опустилась на лодку. Она была взволнована, даже дрожала от нетерпения, так ей хотелось поскорее сообщить важную новость. "Распойник у себя на яхте, доктор", И жемчужина у него выпали утка. Я заглянула к нему в окошко, Ты увидела, что он при свете пересчитывает и перекладывает жемчужины? Какой негодяй!» — Подпрыгнул от возмущения воробей. «Впервые я согласен с тем, что ты говоришь, о человеке", сказал доктор и налёк на весло. Только бы он не ушел из Фантиппа до нашего возвращения. Наконец, в предрасветных сумерках казалось, очертания яхты охотника за жемчугом. Доктор тихо опускал весла в воду. Он боялся, что плеск спугнёт милкенса и тот успеет поднять якорь. Но вот доктор уже причалил к яхте, привязал лодку к якорной цепи, а сам скорабкался на палубу и на четвереньках пополз светящему сакошку. Еще не расцвело. Тихо, как тень, доктор спустился по лестнице и открыл дверь в каюту. Касался все еще сидел за столом и пересчитывал жемчужины. На койках у стены спали еще двое таких же небритых и разбойного вида мужчин. Наверное, Вилкин с собой скупердяем и залил масло на дверные петли. Дверь заскрипела, охотник за жемчугом вскочил, как ужаленный, увидел доктора и тут же выхватил из-за пояса пистолет. Один шаг я стреляю, рявкнул он. Доктор застыл на месте, как вкопанный. Он не мог отвести взгляд от чёрного дула пистолета и лихорадочно размышлял, что же делать дальше. И тут кряки проскользнула под стол, и своим крепким клювом ущипнул Вилкинса за ногу. Вилкинс вскокнул от боли и замахнулся ногой на утку, но ударить он не успел, потому что горлопан бросился на него сверху и клюнул прямо в лоб. Пистолет дрогнул в руке охотника за жемчугом, и доктор прыгнул ему на спину. Противники упали на пол, они катались по полу, опрокидывая все вокруг. Жилкинс пытался освободить руку с пистолетом, но доктор вцепился в нее мертвой хваткой. Утка, прыгала рядом, хлопала крыльями и успевала время от времени ущипнуть Вилкинса. Откуда только только удчён Анатолий, невысокого, толстенького, мирного доктора без всякой силы. Он сражался как лев, заставил своего противника выронить пистолет и уже впился ему в горло, но, но шум сравнения разбудил спящих в каюте сообщников. Они вскочили на ноги и бросились на помощь Хилкинсу. Джона долетло, ударили по голове, и он упал без чувств. Когда он пришел в себя, то обнаружил, что лежит на дне собственной лодки. Горлопан поливает ему лицо водой, а кряки пытаются своим крепким клювом развязать узлы на веревке, которые его связали по рукам и по ногам.